Глава 6. Недостающее звено. Как это недостающее? Креационисты так влюблены в палеонтологическую летопись, потому что приучены друг другом думать, будто она изобилует пробелами. Они повторяют как мантру: "Покажите, покажите, покажите нам промежуточные звенья". Они с поразительной уверенностью утверждают, будто эти провалы смущают эволюционистов. На самом деле нам повезло, что у нас есть хоть какие-то ископаемые, не говоря уже о том, что сейчас известно настолько большое их количество, что можно написать целую эволюционную историю. Многие из этих ископаемых, согласно любым стандартам, настоящие промежуточные звенья. В главах 9 и 10 я объясню, почему нам вообще не нужны окаменелости для того, чтобы доказать истинность эволюции. Доказательства эволюции были бы неопровержимыми, и в том случае, если бы ни одно живое существо за всю историю Земли не сохранилось в ископаемом состоянии. То, что у нас есть масса ископаемых остатков, и каждый день ученые находят новые, большая удача и приятное дополнение. окаменелости очень убедительно доказывают эволюционные изменения многих крупных групп животных. При этом, разумеется, в летописи есть пробелы. И креационисты их обожают до безумия. Воспользуемся еще раз нашей аналогией с детективом, прибывшим на место убийства. Баронет застрелен, очевидцев нет, следы, отпечатки пальцев, ДНК из пота на рукоятке пистолета, мотив все указывает на Дворецкого. Дело простое и очевидное, и никто в зале суда и в жюри присяжных не сомневается в том, что Дворецкий виновен. Однако в последний момент Перед тем, как присяжные удалятся для вынесения бесспорно обвинительного вердикта, обнаруживается еще одна улика. Кто-то вспоминает, что баронет тайно установил в доме видеокамеры для защиты от взломщиков. Затаив дыхание, присяжные смотрят записи. На одной из них дворецкий открывает шкаф в своей комнате, достает пистолет, заряжает его и со злым блеском в глазах выходит из комнаты. Оказалось бы это подтверждает обвинение. Однако посмотрим, как будут развиваться события. Адвокат обвиняемого проницательно замечает, что в библиотеке, где произошло убийство, и в коридоре, ведущем от комнаты подозреваемого, камер не было. Убедительно помахивая пальцем, знаете, этот типичный адвокатский жест, он заявляет: "В видеозаписи имеется пробел. Мы не знаем, что делал Дворецкий после того, как покинул свою комнату". Для осуждения моего клиента доказательств явно недостаточно. В отчаянной попытке спасти положение обвинитель указывает на наличие второй камеры в бильярдной, запись с которой показывает через дверной проем все того же крадущегося на цыпочках Дворецкого с пистолетом на изготовку. Она ведь закрывает пробел в первой записи. уж теперь-то никаких сомнений в вине Дворецкого быть не может. А вот и нет. Адвокат разыгрывает туза. Мы не знаем, что происходило до или после того, как дворецкий прошел мимо открытой двери в бильярдную. Теперь в видеозаписи два пробела. Господа присяжные, я спокоен за исход этого дела. У стороны обвинения стало еще меньше доказательств против моего подзащитного. Палеонтологическая летопись, как видеозапись в этом примере. Это бонус, дополнительная информация. Нечто На что мы не имели права рассчитывать при рассмотрении вопроса. Есть масса улик, которые позволяют признать Дворецкого виновным, и именно это присяжные собирались сделать до того, как была найдена запись. Точно так же существует масса доказательств эволюции, основанных на сравнительном изучении современных видов, глава 10, и их географическом распространении, глава 9. Для того, чтобы доказать реальность эволюции, нам не нужны окаменелости процесс, и без них выигран. По меньшей мере, нелепо использовать пробелы в ископаемой летописи как свидетельство против эволюции. Я уже говорил, нам очень повезло, что есть хоть какие-то ископаемые. Вот что было бы действительно сильным аргументом против эволюции, так это обнаружение любой окаменелости в чуждом геологическом слое. Я упоминал об этом в главе 4. Однажды Дже Б. С. Схолдейна спросили, что, по его мнению, могло бы сокрушить теорию эволюции, и он ответил: "Ископаемые кролики в декамбрийских слоях. Ни одного такого кролика, ни одной достоверной анахроничной окаменелости до сих пор не найдено. Все известные нам ископаемые, а их много, действительно много, все без исключения расположены в правильной временной последовательности". Да, имеются пробелы, в которых ископаемые вовсе отсутствуют, но этого и следует ожидать. Однако никогда ни один ископаемый организм не был обнаружен в слое более раннем, чем в соответствующее времени, когда он мог появиться в ходе эволюции. Этот факт говорит о многом, и он никоим образом не вытекает из креационистских теорий и не объясняется ими. Как я упомянул в главе 4, хорошая научная теория это такая теория, которую, в принципе, опровергнуть можно, но пока не удалось. опровергнуть теорию эволюции просто. Для этого надо найти всего один анахроничный ископаемый организм. Пока однако теория эволюции гордо шествует с высокоподнятым знаменем. Скептикам, желающим повергнуть это знамя, следовало бы изо всех сил рыть землю в попытках найти хоть одну неправильную окаменелость. Может и найдут. Хотите пари? Самый большой пробел в летописи и наиболее любимый креационистами относится к так называемому кэмбрийскому взрыву. Чуть больше полумиллиарда лет назад в кэмбрийскую эпоху в выскопаемой летописи внезапно появляются остатки большинства типов животных. Типы самые крупные подразделения внутри животного царства. Говоря внезапно, я имею в виду отсутствие таких остатков в докембрийских породах, а не скорость процесса. Мы говорим сейчас о промежутке времени примерно в 20 миллионов лет. Кажется, что 20 миллионов лет это немного, когда речь идет о событиях пятисотмиллионной давности, но и тогда за 20 миллионов лет могло произойти не меньше эволюционных изменений, чем за такой же срок сейчас. И все же перед нами действительно довольно быстрый процесс. Я написал в своей предыдущей книге, что в Кэмбрии многие типы животных появляются в уже очень развитом состоянии. Кажется, будто их просто туда посадили без всякой эволюционной истории. Ничего удивительного, что эта видимость внезапности восхищает креационистов. Последнее предложение показывает, что уже в далёком 1986 году мне хватило здравого смысла, чтобы предугадать симпатию креационистов к кембрийскому взрыву. Увы, на что мне здравого смысла не хватило, так это на то, чтобы предвидеть, как они ликуя будут швыряться в меня моими же строчками, аккуратно опуская мои не менее аккуратные объяснения. Однажды я попробовал найти в интернете фразу, кажется, будто их просто туда посадили безо всякой эволюционной истории, и получил более 1250 результатов. Чтобы проверить свое предположение, что большинство результатов представляет собой цитату, вырванную креационистами из контекста, я ввел в тот же поиск фразу из Слепого часовщика. Эволюционисты всех мастей, однако, полагают, что здесь мы имеем дело с большим пробелом в палеонтологической летописи. Я получил ссылки на 63 веб-страницы. Это в 19,8 раз меньше, чем в предыдущем случае. Предлагаю назвать это соотношение индексом вырывания из контекста, ИВК. Я обсуждал кембрийский взрыв в нескольких своих книгах, особенно в расплетая радгу. Сейчас добавлю один штрих при помощи плоских червей, Плетихельминтыс. Этот тип включает паразитических сосальщиков и ленточных червей, имеющих огромное медицинское значение. Мне, однако, куда более симпатичны свободно живущие турбеллярии, которых более четырех тысяч видов, почти столько же, сколько млекопитающих. Некоторые турбеллярии прекрасные существа. Они широко распространены и в воде, и на суше, и, по всей видимости, радуются жизни уже очень давно. Следовательно, можно было бы ожидать наличие достаточно богатой ископаемой летописи. Однако, к несчастью, таких остатков практически нет. Помимо нескольких сомнительных ископаемых следов, не было обнаружено ничего, ни одного окаменелого плоского червя. Все пять Хельминтес до последнего лентица находятся в уже очень развитом состоянии. Кажется, будто их просто туда посадили безо всякой эволюционной истории. Только в этом случае туда не до кембрий, а сегодняшний день. Видите, что это означает? По крайней мере, должно означать для креационистов. Они уверены, что плоские черви были созданы в ту же неделю, что и все остальные живые существа. Следовательно, на то, чтобы стать окаменелостями, у них было столько же времени, сколько у остальных. Пока животные с костями и панцирями превращались в окаменелости, плоские черви счастливо жили бок о бок с ними, но не оставили в осадочных породах никаких следов. Что же необычного в пробелах в истории существ, которые окаменевают, если вся история плоских червей один пробел? хотя последние по утверждению самих же креационистов существуют столько же, сколько прочие животные. Если вы используете пробел перед кембрийским взрывом, чтобы утверждать, будто все животные внезапно появились именно тогда и полностью сформировавшимися, будьте добры воспользоваться той же логикой и прийти к выводу, что плоские черви появились в полностью сформированном виде вчера. Однако это противоречит креационистскому тезису о том, что плоские черви были созданы в течение той же недели, что и все остальные животные. Однако и рыбку съесть, и на лошадке покататься в данном случае не получится, и плоские черви не оставляют камня на камне от креационистских утверждений, будто докембрийский пробел в палеонтологической летописи ставит под сомнение факт эволюции. Теперь рассмотрим вопрос с эволюционной точки зрения. Почему мы находим так мало докембрийских окаменелостей? Возможно, плоские черви не сохраняются в геологической летописи по тем же причинам, по которым не оставляют окаменевших следов и докембрийские животные. В настоящее время в разных частях света открыта достаточно богатая ископаемая фауна докембрийских многоклеточных. Примечание научной редакции. Вероятно, большинство докембрийских животных были мягкотелыми, как плоские черви, И достаточно маленькими, как турбиллярии, и следовательно не очень-то годились для фоссилизации, превращения в окаменелость. Затем примерно полмиллиарда лет назад произошло что-то, что позволило останкам животных окаменевать. Например, у них появились твердые минеральные скелеты. Раньше вместо пробел в ископаемой летописи говорили недостающее звено. Это словосочетание вошло в моду в викторианской Англии и успешно дожило до XX века. Поскольку большинство превратно привратна понимала теорию Дарвина, термин использовался как ругательство, так же как в наши дни совершенно незаслуженно используется слово неандерталец. В Оксфордском словаре приводится произнесённая ДГ Лоуренсом в 1930 году фраза Адаме, сообщившей ему, что он де смердит и является собой помесь недостающего звена и шимпанзе. Исходное, и как мы вскоре убедимся, привратное значение словосочетания недостающее звено базировалось на убеждении, что в теории Дарвина отсутствует критически важное звено между человеком и другими приматами. Вот, например, как используется это словосочетание в еще одной цитате из той же словарной статьи, но на этот раз из викторианской эпохи. Я слышал разговоры о каком-то недостающем звене между людьми и мартышками. От истории и в наши времена часто говорят: Вы еще не нашли недостающее звено и напоминают о пилtdownском человеке. Мы не знаем, кто осуществил эту мистификацию, но ему есть за что ответить. По общему мнению, это был палеонтолог любитель Чарльз Доусон. Стивен Джей Гульд предположил однако, что фальсификатором мог быть французский теолог и палеонтолог Пьер Тейяр де Шарден. То, что один из первых кандидатов на роль ископаемого обезьяно-человека оказался подделкой, дал возможность отрицателям истории игнорировать огромное количество обнаруженных позднее подлинных окаменелостей. Они и до сих пор продолжают этим заниматься. Если бы они взяли на себя труд взглянуть на факты, то узнали бы, что на данный момент мы обладаем большим количеством ископаемых промежуточных звеньев, связывающих современных людей с общим предком человека и шимпанзе. По крайней мере, в человеческой ветви. Интересно, что ископаемых, которые связывали бы современных шимпанзе с этим общим предком, который не был ни человеком, ни шимпанзе, пока не обнаружено. Возможно, это следствие того, что шимпанзе живут в лесах, а лес не предоставляет условий для фоссилизации. Если уж кто-то и имеет право в наши дни возмущаться по поводу отсутствия связующих звеньев, то это шимпанзе, а не люди. Таким образом, одно из значений выражения недостающее звено это непокрытая ископаемыми находками эволюционная дистанция между человеком и остальными животными. В этом смысле звено больше не является недостающим. Я вернусь к этому вопросу в следующей главе, посвящённой ископаемым остаткам ближайших предков человека. В другом случае, когда говорят о недостающем звене, имеют в виду предполагаемую скудость известных нам остатков так называемых переходных форм между крупными группами животных, например, между рептилиями и птицами, либо между рыбами и амфибиями. В ответ эволюционисты предъявляют отрицателям истории ископаемого археоптерикса, знаменитую переходную форму между рептилиями и птицами. Однако этот путь ошибочен. Археоптерикс это не ответ на вызов потому что вызова достойного хоть какого-либо ответа просто нет. Поднимать на щит какое-нибудь одно широко известное ископаемое, значит потакать заблуждению. На самом деле, множество окаменелостей можно назвать промежуточными формами. Якобы существующая проблема, ответом на которую якобы является археоптерикс, основывается на устаревшей концепции лестницы существ. Разберемся с ней позднее. Самые дурацкие из этих вызовов следующие, с различными вариантами. Первый. Если человек произошел от обезьян, те от лягушек, а лягушки в свою очередь от рыб, то почему мы не обнаруживаем ископаемые остатки лягузьяны? Честное слово, я видел креациониста-мусульманина, вопрошавшего, почему ученые не могут предъявить остатки кракаутки. Вторая. Я поверю в эволюцию не раньше, чем увижу обезьяну, родившую человеческого ребенка. То же самое, плюс ошибочное мнение, будто крупные эволюционные изменения происходят в одночасье. Среди огромного количества комментариев, которые я получил после публикации в лондонской газете «Санди Таймс» Times, о моем фильме, посвященном Дарвину, обе эти ошибки присутствовали в двух соседних посланиях. Мнение Докинза о религии абсурдно, поскольку эволюция это не более чем еще одна религия. Она требует уверовать в то, что все мы произошли от одной единственной клетки. И что улитка может превратиться в обезьяну? Ха -ха -ха. Самая смешная из религий. Джойс, Уориксшир, Британия. Докинзу стоило бы объяснить, почему наука до сих пор не обнаружила недостающее звенья. Вера в науку, ни на чем не основанную, куда хуже, чем вера в бога. Боб, Лас-Вегас, США. В этой главе рассматриваются все подобные заблуждения. Начнем с глупейшего. предъявите крокоутку. Итак, почему в палеонтологической летописи нет легузийаны? Естественно, потому что обезьяны не происходят от лягушек. Ни один эволюционист в здравом уме этого не скажет. Точно так же утки не происходят от крокодилов, а крокодилы от уток. У лягушек и обезьян был общий предок, однако он не был похож ни на лягушку, ни на обезьяну. Возможно, он был немного похож на саламандру. Кстати, ученые нашли ископаемые остатки саламандроподобных животных, вполне подходящие по времени, но дело не в этом. Каждый из миллионов видов животных имеет общего предка с любым другим. Если же ваше понимание эволюции искажено настолько, что вы ожидаете увидеть легузьяну и кракаутку, то почему не рассуждать о загадочном отсутствии собакопатамов и слонманзе? Да и зачем ограничиваться млекопитающими? Почему не тарангуру, кенгуру плюс таракан, или осьмипарт, осьминог плюс леопард можно породить бесконечно много нелепых названий. Разумеется, бегемоты не происходят от собак, а собаки от гипопотамов, не являются потомками слонов, а мартышки лягушек. ни один из современных нам видов не происходит от другого современного вида, не считая недавно разделившихся видов. Поискав хорошенько, вы можете найти ископаемые остатки животных, близких к общему предку лягушки и мартышки, или, например, слона и шимпанзе. Вот одно из таких ископаемых животных Эомайя, жившая в раннем меловом периоде, то есть чуть более 100 миллионов лет назад. Нетрудно заметить, что Эомайя не похожа ни на шимпанзе, ни на слона, отдаленно похожая на землеройку, она, вероятно, была достаточно близка к их общему предку и жила примерно в то же время. Как мы видим, со времен Эомайи произошла масса эволюционных изменений в обеих линиях, и в той, которая привела похожего на Эомайю предка к слонам, и в той, которая привела того же предка к шимпанзе. Но Эомайя никоим образом не является слон-манзе. Если уж называть ее так, то можно назвать ее также собакантином. Общий предок слонов и шимпанзе, кем бы он ни был, является одновременно общим предком собак и ламантинов. А еще трубкопотамам, общим предкам трубкозубов и бегемотов. Сама идея существования собакантина, слон манзея, трубкопотама, трангуру, буй во льва и так далее, глубоко антиэволюционна и просто смешна. Легузияна ничем не лучше. И это просто позор, что автор этой глупости, австралийский проповедник Джон Маккей в 2008 и 2009 годах совершил под видом геолога турне по британским школам, рассказывая невинным деткам о том, что мол, будь эволюция фактом, палеонтологи должны были бы найти легузьяну. Не менее поучительный пример можно отыскать в глянцевой, безнадежно невежественной книге апологета ислама Харуна Ихьи под названием Атлас творения. Несмотря на то, что издание атласа явно обошлось в целое состояние, он был бесплатно разослан десяткам тысяч ученых и преподавателей, включая меня. Но сколько бы ни было потрачено на эту книгу, количество ошибок в ней вошло в поговорку. Стремясь защитить свои ложные утверждения о том, что большинство окаменелостей невозможно отличить от их современных аналогов, Яхья изобразил в роли угря морскую змею, а ведь эти два животных настолько разные, что относятся к разным классам позвоночных. Морскую звезду в роли афиуры это разные классы глакожихих, сабеллиду, кольчатого червя в роли морской лилии. которые относится к иглокожим, и таким образом эти организмы происходят не просто из разных типов, а из разных подцарств, и удалены друг от друга так далеко, как вообще возможно для животных. Но все превзошла рыболовная блесна в роли ручейника. Если бы только эти смешные ляпы. Часть книги посвящена недостающим звеньям, приведены совершенно серьезно рисунки, иллюстрирующие отсутствие переходной формы между рыбой и морской звездой. Я не могу себе представить, что автор всерьез полагает ученых, способными ожидать наличие промежуточной формы между двумя настолько разными животными. Таким образом, я вынужден предположить, что господин Яхья слишком хорошо знает свою аудиторию и цинично пользуется ее невежеством. Я поверю в эволюцию не раньше, чем мартышка родит человеческого ребенка. Повторю, люди не происходят от обезьян. У нас есть общий предок. Так получилось, что он был гораздо больше похож на обезьяну, чем на человека, и если бы мы случайно повстречались с ним около 25 миллионов лет назад, то с полным правом назвали бы его обезьяной. Но даже несмотря на то, что человек произошел от животного, которое можно назвать обезьяной, ни одно животное никогда не родит детеныша, относящегося к другому виду. По крайней мере, если эти два вида отличаются друг от друга так же сильно, как человек отличается от мартышки или даже от шимпанзе. То, что эволюция процесс, это не просто факт, а естественная необходимость. Гигантские скачки за одно поколение, такие как рождение человеческого ребенка обезьяной, почти так же маловероятны, как и божественное творение, и по этой же причине нами отвергаются Было бы прекрасно, если бы оппоненты эволюционной теории постарались изучить хотя бы основы того, против чего борются. Пагубные последствия концепции лестницы существ. В основе нелепых требований предъявить недостающие звенья лежит средневековый миф, который властвовал над умами ученых мужей до появления Дарвина и который поныне продолжает многих смущать. Я говорю о концепции лестницы существ, в соответствии с которой все во вселенной расположено иерархически на ступеньках гигантской лестницы. На самом верху Бог, после архангелы, после ангелы разных чинов, после люди, после животные, растения и так далее вплоть до камней и других объектов неживой природы. Учитывая, что этот миф относится к временам, когда расизм цвел пышным цветом, вряд ли надо уточнять, что тогда и не все люди считались достойными занимать одну и ту же ступень. Конечно, мужчины горделиво стояли ступенью выше женщин своего ранга, и поэтому в начале абзаца я написал над умами ученых мужей. Но когда на сцене появилась эволюционная теория, Больше всего путаницы породили устаревшие представления об иерархии внутри животного царства. Казалось логичным, что низшие животные эволюционировали в высших. Следовательно, мы вправе ожидать обнаружения связующих звеньев между ними, отражающих восхождение по иерархической лестнице. Лестница с провалами выглядит неубедительно, и именно этот образ лестница с недостающими ступенями лежит в основе скепсиса по отношению к недостающим звеньям. Но как я сейчас покажу, миф о лестнице существ целиком ошибочен и антиэволюционен. Словосочетания низшие животные и высшие животные так легко слетают с нашего языка, так же легко, казалось бы, они должны вписываться в эволюционное мышление, и тем неожиданнее осознание того, что эти понятия глубоко антиэволюционны, казалось бы Мы всегда понимали, что шимпанзе существо более сложное, высшее, в то время как дождевые черви низшие существа. Мы думаем, будто мы знаем, что это значит, и эволюция, казалось бы, еще лучше проясняет смысл этих понятий. Однако это не так. На самом деле, вообще не ясно, имеют ли смысл эти слова. Если же они значат что-либо, то значений столько, и они такие разные, что в итоге разделение животных на низших и высших только запутывает или даже оказывается откровенно вредным. Перечислим несколько более или менее ошибочных смыслов, которые можно вложить во фразу обезьяна выше в сравнении с дождевым червем животное. Первый. Обезьяны в процессе эволюции произошли от дождевых червей. Это неверно, как неверно и то, что человек произошел от шимпанзе. У обезьяны и дождевого червя, шимпанзе и человека Есть общий предок. Второй. Общий предок дождевого червя и обезьяны был куда больше похож на дождевого червя, чем на обезьяну. Это куда лучше. Кроме того, слово примитивный можно использовать как почти точный термин, отражающий степень сходства с общим предком. Очевидно, что по этому признаку некоторые из современных животных примитивнее других. Тогда более примитивным из двух видов будет тот, который изменился меньше со времени их общего предка. Поскольку, как мы помним, все виды имеют общего предка, надо только отойти достаточно далеко назад по эволюционному пути. Если же оба вида изменились примерно в одинаковой степени, слово примитивный использовать не стоит. Не будет сделать небольшое отступление. Сходство двух видов очень сложно измерить, и более того, Нет никаких причин предполагать, что общий предок каких-либо двух современных животных непременно был сильнее похож на одно из них, чем на другое. Возьмем, например, сельдь и кальмара. Вполне возможно, что один из них больше похож на их общего предка, чем другой, но из этого не следует, что так и было. У обоих животных было равное количество времени на эволюционные изменения, следовательно, с точки зрения эволюциониста ни одно из современных животных не более примитивно, чем другое. Нам следует ожидать, что оба животных со времени общего предка изменялись с одинаковой скоростью, но в разных направлениях. Мы знаем, что это ожидание часто не соответствует действительности, например, в случае обезьяны и дождевого червя, но в принципе для каких-то животных оно может подтвердиться. Более того, даже отдельные части тела животного могут эволюционировать с разной скоростью. Животное может быть примитивным от пояса и ниже, а выше пояса очень развитым. У одного животного может быть более примитивная нервная система, а у другого, например, скелет. Отметим, что примитивный, более напоминающий предков, совершенно не означает простой, менее сложно устроенный. Конское копыто устроено проще, чем наша нога. поскольку имеет один палец вместо пяти. Однако человеческая ступня примитивнее, потому что наш общий с лошадьми предок имел, как и мы, пять пальцев. Следовательно, лошади в процессе эволюции изменились сильнее. Третий. Обезьяны умнее, симпатичнее или имеют более длинный геном или более сложное строение тела и так далее, чем кольчатые черви. Подобный зоологический снобизм приводит в науке к кошмарной путанице. Можно представить себе множество шкал развитости животных. Однако животные, получившие высокий балл в одном случае, совершенно не обязательно окажутся настолько же развитыми в другом. У млекопитающих, например, мозг крупнее, чем у саламандры, однако у некоторых саламандр существенно крупнее геном. 4. Обезьяны похожи на людей сильнее, чем кольчатые черви. Да, это так. И что же? Почему мы должны брать человека за меру, который мы измеряем другие организмы? Пиявка, к примеру, могла бы с негодованием отметить, что дождевые черви обладают огромным преимуществом, они ближе к пиявке, чем к человеку. Несмотря на традиционное помещение людей между животными и ангелами на лестнице существ, нет подтверждений распространенному убеждению, что эволюция нацелена на выведение человека или что человек Вид от оттворения. В худшем случае все опускается до вечного ворчания вроде: "Если шимпанзе эволюционировали в человека, то почему мы до сих пор видим их?" Увы, это не анекдот. Сотни раз я слышал этот вопрос, причем иногда от людей на первый взгляд хорошо образованных. Это напомнило мне удивительно тонкое наблюдение Питера Медверова. Он заметил, что распространение среднего, а позднее и высшего образования привело к появлению большого количества людей, обладающих хорошо развитым литературным вкусом и эрудицией, которые образованы слишком хорошо для того, чтобы мыслить аналитически. Но не восхитительно ли, когда мне попадается такое? Мне хочется бежать на улицу, чтобы немедленно поделиться прочитанным с кем-либо. V. Обезьяны и прочие высшие животные приспособлены для выживания лучше, чем дождевые черви и прочие низшие животные. В этом нет не только правды, но и смысла. Все существующие виды дожили до наших дней. Многие обезьяны, например, изящные львиные игрунки находятся на грани вымирания. Они приспособлены к выживанию куда хуже дождевых червей. Трессы и тараканы, которых многие считают низшими животными, процветают, в то время как высшие гориллы и орангутаны близки к исчезновению. Надеюсь, что я достаточно ясно высказался об абсурдности попыток представить современные виды как низшие и высшие, а также об антиэволюционности такого подхода. Да, можно придумать массу иерархических моделей, и некоторые из них в отдельности иногда могут оказаться полезными. Однако они практически не коррелируют друг с другом, и тем более ни у одной нет права называться шкалой эволюционного развития. Мы с вами уже были свидетелями соблазнительности вопроса, почему в мире нет легузийан. Кроме того, трагическим наследием концепции лестницы существ является распространенный вопрос, где промежуточные звенья между большими группами животных, и, что весьма прискорбно, склонность многих эволюционистов отвечать на подобные вопросы, поднимая на щит конкретные ископаемые. Например, археоптерикса, знаменитое промежуточное звено между рептилиями и птицами. Тем не менее, у истории археоптерикса есть важная подоплека, и на ней я хотел бы остановиться. Рассмотрим случай с археоптериксом как частное проявление ситуации. Исторически зоологи подразделяют позвоночных животных на классы, обширные категории наподобие млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий. Зоологи, относящиеся к кладистам, клада древнегреческая cladus, ветвь, Группа организмов, которые являются потомками единственного общего предка и всех потомков этого предка. Настаивают, что истинный класс должен состоять из животных, имеющих общего предка принадлежащего к тому же классу и не имеющего потомков вне этой группы. Примером полноценного класса являются птицы. Исходя из консенсуса зоологов, я буду называть птиц примером полноценного класса. Недавно палеонтологи открыли пернатых динозавров Теперь вероятно можно сказать, что некоторые из современных животных, которых мы называем птицами, произошли от пернатых динозавров. Если последний общий предок всех современных птиц окажется животным, чьим предком не была птица, то мне придется отказаться от своего утверждения, что птицы образуют полноценный класс. Все птицы происходят от общего предка, которого также можно считать птицей, поскольку он обладал всеми ключевыми особенностями современных птиц. Он имел перья, крылья, клюв и так далее. А Вот животные, называемые рептилиями в этом смысле истинным классом не являются. По крайней мере, в классической таксономической системе класс рептилий не включает птиц, поскольку они составляют отдельный класс. Однако некоторые рептилии, например, крокодилы и динозавры, ближе к птицам, чем к другим рептилиям, ящерицам и черепахам. Более того, некоторые динозавры ближе к птицам, чем к другим динозаврам. Таким образом, рептилии это искусственный класс, поскольку птицы из него искусственно исключены. Если бы мы захотели сделать из рептилий истинный класс в кладистическом понимании, птиц пришлось бы объединить с рептилиями. Зоологи-кладисты вообще избегают термина рептилии, предпочитая разделять эту группу на архозавров, крокодилы, динозавры и птицы, липидозавров, змеи ящерицы и редкий новозеландский род Сфеннадон и панцирных, морских и сухопутных черепах. Не, кладисты по-прежнему используют термин рептилии, находя его удобным, даже если он исключает птиц. Но что есть такое в птицах, что заставляет нас выделить их в отдельный класс? Когда они в сущности просто одна из ветвей рептилий. Ответ прост. Ближайшие родственники птиц среди рептилий давно вымерли, а птицы, единственные в своем роде, продолжили победоносное шествие сквозь время. Непосредственные родственники птиц динозавры. Если бы выжило несколько потомственных линий динозавров, птицы ничем не выделялись бы и не были бы подняты до уровня отдельного класса млекопитающих. И мы бы не вопрошали, где связующее звено между рептилиями и птицами. Археоптерикс оставался бы прекрасным экспонатом палеонтологического музея и не играл бы нынешней звездной роли, исполняемой по первому требованию показать промежуточные звенья, требованию, как мы видели, пустому. Если бы карта вымирания видов легла по-другому, Вокруг нас бегала, летала и плавала бы масса динозавров, среди которых были бы пернатые, летающие, клювастые динозавры, именуемые птицами. И, естественно, в последнее время обнаруживается все больше окаменелых остатков пернатых динозавров, что делает очевидным отсутствие самой проблемы недостающего звена, решением которой считался археоптерикс. Перейдём теперь к некоторым наиболее значимым эволюционным переходам, в которых, как считалось, имеются недостающие звенья. Из моря на сушу. Нелегко представить себе сильнее меняющий уклад жизни события, чем полет человека в космос и выход животных на сушу. Переход от одной среды к другой требует радикальных перемен во всех частях и системах тела. Жабры, превосходно поглощающие кислород из воды, в атмосфере бесполезны, а лёгкие бесполезны в воде. Способы передвижения в воде ловкие, быстрые и маневренные, неприемлемы на суше, и наоборот. Не случайно появились пословицы: как рыба, вытащенная из воды, и плавает как топор. И не случайно недостающие звенья в палеонтологической летописи, относящиеся к этому периоду, вызывают повышенный интерес. Если нырнуть поглубже во время, мы обнаружим, что когда-то все живые существа обитали в море, это из соленой и мокрой колыбели. Время от времени в эволюционной истории случалось, что предприимчивые особи из разных групп организмов Выходили на сушу, иногда даже в самые сухие из пустынь, и уносили с собой морскую воду в виде собственной крови и клеточных жидкостей. Кроме рептилий, птиц, млекопитающих и насекомых, на суше преуспели скорпионы, улитки, ракообразные, сухопутные крабы и мокрицы, кивсяки и сороконожки, пауки со своими родичами, по меньшей мере, три типа червей. Не следует забывать также об источнике углерода. растениях, выигравших авангардный бой без победы, в котором не смогла бы произойти ни одна из упомянутых миграций. Нам невероятно повезло в том, что палеонтологическая летопись содержит записи о пути исхода рыб на сушу, как, кстати, и обратного процесса, в течение которого предки китов и дюгоний много позднее бросали с трудом завоёванную сушу и возвращались в море. Звенья, считавшиеся недостающими в настоящий момент обнаружены и украшают наш музей. Говоря, что рыбы выбрались на сушу, следует помнить прежде всего о том, что рыбы, как и рептилии, не представляют собой естественную группу. Рыбы это все позвоночные за исключением вышедших на сушу. Поскольку эволюция позвоночных на ранних стадиях происходила в море, неудивительно, что там и осталась большая часть ветвей этой группы. И даже если они очень далеки от других рыб, мы называем их рыбами. Форель и тунец ближе к человеку, чем какуле. Однако и тех и других мы считаем рыбами. Двояко дышащие и латимерии ближе к людям, чем к тунцу и форели, и, конечно, акуле. Однако и их называют рыбами. Даже акулы ближе к человеку, чем к миногам и миксинам, единственным ныне живущим представителям некогда процветающей группы бесчелюстных рыб. Но и их мы называем рыбами. Хрящевые, предки которых никогда не выходили на землю, выглядят как рыбы, плавают как рыбы. В отличие, например, от дельфинов, которые плывут изгибая позвоночник вверх и вниз, а не вправо-влево. И полагаю, на вкус как рыба. Из примеров с птицами и рептилиями видно, что для эволюциониста естественная группа животных это такая группа, все члены которые ближе друг к другу, чем к любому организму, не являющемуся членом группы. Птицы естественная группа. Поскольку их последний общий предок не имеет других потомков, кроме птиц, а рыбы и рептилии естественными группами не являются, последний общий предок всех рыб является также общим предком многих других организмов. Если отталкиваться от акул, то мы, млекопитающие, принадлежим к группе, включающей также современных костистых рыб, в противоположность хрящевым, например, акулам. Если отталкиваться от костистых или лучеперых рыб, лосось, форель, тунец, рыба-ангел, вообще все рыбы, которых вы видели, кроме акулы, то мы принадлежим к группе, к которой также относятся все наземные позвоночные, а также так называемые лопастепёрые рыбы. Именно от лопастеперых рыб произошли все наземные позвоночные, и потому нам стоит обратить особое внимание на их плавники. К нашему времени из лопастепёрых сохранились только целаканты и двояко дышащие рыбы, ну и, конечно, все наземные позвоночные. Лапостепёрыми их называют, потому что их мясистые плавники больше напоминают ноги, чем типичные лучевые плавники хорошо знакомых нам рыб. Недаром книга известного специалиста по актиокантам Джи Л. Б. Смита, южноафриканского ихтиолога, представившего их широкой общественности после того, как в 1938 году при тролении поймали первого живого представителя вида, называлась Старина-четвероног. Смит писал: Не нужно особого воображения, чтобы представить себе, какой переполох вызвало бы внезапное появление перед нами исполинского динозавра. Вообще обнаружить какой-нибудь фрагмент далеких эпох считается целым событием, и пусть целакант ростом не с динозавра, его появление во многом еще более поразительно. Целлоканты были хорошо известны в виде отпечатков и ископаемых остатков, однако считалось, что они вымерли еще во времена динозавров. Смит с чувством описал свою первую встречу с целакантом. Взглянуть на этот потрясающий улов и высказать экспертное мнение, Смита попросила Марджори Куртене Латимер, обнаружившая рыбу, которую Смит позднее назвал Латимерией. После утомительного путешествия мы прибыли в Ист-Лондон и сразу же направились в музей. Мисс Латимер куда-то вышла, но сторож провел нас внутрь, и мы увидели целаканта. Сивы небесные Хоть ей и был подготовлен, меня в первый миг словно ошеломило взрывом, ноги подкосились, тело стало чужим. Я будто окаменел. Да, никаких сомнений, чешуя, кости, плавники самый настоящий целлокант. Точно внезапно ожила рыба, умершая двести миллионов лет назад. Забыв обо всем на свете, я смотрел, не отрываясь на чучело, потом робко подошел ближе, коснулся его, погладил. Жена молча следила за мной. Вошла мисс Мислатимер и тепло с нами поздоровалась. Только тут ко мне вернулся дар речи. Не помню точно, о чем я говорил, но смысл моих слов сводился к тому, что не может быть никаких сомнений. Это он. Да, да, Цылакан, совершенно точно. Даже я не мог больше сомневаться. Перевод Л. Жданова. Примечание редакции. Силаканты ближе к нам, чем к большинству рыб. Они несколько изменились со времен нашего последнего общего предка, но не слишком сильно для того, чтобы по общему призванию и с точки зрения рыбака быть выделенными из группы рыб. Но они, как и двоякодышащие, действительно ближе к нам, чем к форели, тунцу и вообще большинству рыб. Силаканты и двоякодышащие примеры так называемых живых ископаемых. Тем не менее, мы не происходим ни от двоякодышащих, ни от силакантов. С двоякодышащими нас объединяет предок, который был больше похож на рыбу, чем на человека, но, если честно, он и на рыбу-то не был похож. Двоякодышащие, живые ископаемые, но все же они очень далеки от наших общих предков. В поисках этих существ нам надо обратиться не к живым, а к настоящим ископаемым, в особенности из девонских слоев, Там зафиксирован переход от живших в воде рыб к первым позвоночным освоившим сушу. Мы были бы чересчур самонадеянны, если бы рассчитывали найти наших предков даже среди ископаемых. Но все же вполне можно найти остатки организмов достаточно близких к нашим предкам и по их строению понять, на кого наши предки были похожи. Среди пробелов в палеонтологической летописи хорошо известен так называемый пробел Раммера. Он назван в честь известного американского палеонтолога Альфреда Шервуда Рамера и представляет собой временной отрезок с конца девонского периода, примерно 360 миллионов лет назад, до первой трети карбона, около 340 миллионов лет назад. После пробела Рамера мы находим безошибочно определяемых амфибий, расплодившихся в болотах, богатое разнообразие саламандроподобных животных, некоторые из которых были размером с крокодила, напоминая его и своим обликом. Вообще, это был настоящий век гигантов. В те времена жили даже стрекозы с размахом крыльев больше моей руки, самые крупные из обитавших на планете насекомых. Этот гигантизм был возможен благодаря большему, чем теперь, содержанию кислорода в атмосфере. У насекомых легких не было, и они дышали при помощи крошечных дыхательных трубок по всему телу. Дыхательные трубки не образуют такую же сложную систему, как кровеносные сосуды. И, похоже, это ограничивает размер тела животного. Тем не менее, предельный размер тела тогда был больше нынешнего, поскольку в атмосфере содержалось 35% кислорода, а не 21%, как сейчас. Это правдоподобное объяснение существования гигантских стрейкос, но не обязательно верное. Между прочим, любопытно, не полыхали ли постоянно пожары в то время из-за присутствия такого количества кислорода. Вероятно, лесные пожары тогда происходили чаще, чем теперь. И в палеонтологической летописи остались свидетельства о существовании большого количества пожароустойчивых видов растений. Неясно, почему содержание кислорода в атмосфере в каменноугольном и пермском периоде было настолько высоким. Оно может быть связано с образованием каменного угля. Каменноугольный период, начавшийся примерно 340 миллионов лет назад, для амфибий представлял собой аналог эры Но перед ним провал, пустота пробел Рамера, а прежде этого пробела мы вместе с Ромером видим только рыб, лопастеперых рыб, живших в воде. Где же промежуточные звенья и что заставило их выйти на сушу? В далекие времена студенчества в Оксфорде мое воображение будоражили лекции заслуженного известного Гарольда Пьюзи. Он умел, несмотря на свою сухую и нудную манеру изложения, увидеть за иссохшими костями животное из плоти и крови. Живший в давно ушедшую эпоху Пьюзи, оксфордский преподаватель старой закалки, уверенный в том, что его работа заключается в обучении студентов, не смог бы существовать в современных условиях. Он едва ли опубликовал хотя бы одну научную статью. Его настоящее наследие это поколение благодарных учеников, с которыми он делился своей мудростью и колоссальными знаниями. Собственное, хотя и происходящее от самого Ромера, объяснение причин побудивших лопастепёрых заполучить легкие и ноги, чтобы выйти на сушу, Пьюзи крепко вложил в мою студенческую голову. Я до сих пор вижу в нем смысл, несмотря на то, что в наши времена оно несколько менее в моде, чем во времена Ромера. И Ромеро, и Пьюзи представляли себе ежегодные засухи, во время которых озера, пруды, речушки пересыхали, а в следующий паводок заполнялись снова. В этих условиях рыбы водные обитатели могли однако получать существенное преимущество от приобретенной способности жить на суше в короткие промежутки времени. Когда им требовалось переползти из пересыхающего озера или пруда в более глубокий водоем, в котором можно дожить до следующего влажного сезона. Получается, что наши далекие предки не столько выходили на сушу, сколько пользовались ею как пантоном, по которому можно вернуться в воду. Многие современные нам животные поступают так же. К сожалению, в предисловии к изложению своей теории Рамер показал, что девон был засушливым периодом. Поэтому, когда позднее выяснилось, что это совсем не так, появились сомнения и в справедливости самой теории Рамера. По-моему, Рамеру просто следовало отказаться от этого введения в любом случае претенциозного В рассказе про родителя я упоминал, что теория Ромера еще жизнеспособна, даже если климат в девоне был куда менее засушлив, чем предполагалось. Как бы то ни было, вернемся к ископаемым. В позднем девоне, в периоде, предшествовавшем Каменно-угольному, удалось обнаружить жалкие крохи. Однако эти крохи представляют собой волнующие следы недостающих звеньев. Животных, которые продвинулись по пути от обычных в девонских морях лопастеперых рыб к амфибиям, заполнившим болота каменноугольного периода, в 1881 году в коллекции останков из Канады был обнаружен первый представитель этих животных, близких к лопастепёрам, Эустонаптерон. По-видимому, это была рыба, охотившаяся у поверхности воды и, вопреки ранним предположениям, никогда не выходившая на сушу. Тем не менее, она обладала анатомическими особенностями, кости черепа, зубы и главное плавники, характерными для амфибий, живших на 50 миллионов лет позднее. Вероятнее всего, Эустонаптерон при помощи плавников плавала не ходил. Однако кости плавников расположены характерным для тетропот, то есть четвероногих, собирательное название наземных позвоночных образом. В передней конечности единственная плечевая кость соединялась с двумя костями предплечья, лучевой и локтевой, а они в свою очередь присоединялись к нескольким небольшим костям, которые мы, настоящие тетраподы, называли бы пястью, запястьем и пальцами. Задние конечности были устроены аналогичным образом. Затем, уже со стороны амфибий, где-то на границе девона и карбона, то есть на 20 миллионов лет позднее, появляется ихтиостега, найдена в 1932 году в Гренландии. Кстати, пусть мысли о холоде и льдах вас не смущают. Во время ихтиостеги Гренландия располагалась на экваторе. Первая реконструкция этого ископаемого животного была выполнена шведским палеонтологом Эриком Ярвиком в 1955 году. Он изображал ихтиостегу существенно ближе к сухопутным, чем считают современные эксперты. Согласно современной реконструкции Пера Альберга из университета Уппсалы, родного университета Йервика, Ихтиостега большую часть времени проводила в воде, но совершала вероятно и недолгие вылазки на сушу. Тем не менее, она куда сильнее напоминала саламандру, чем рыбу, и голова у нее была плоской, как у амфибий. В отличие от современных тетрапод, имеющих по пять пальцев на передних и задних конечностях, по крайней мере, на эмбриональной стадии, во взрослом состоянии они могут часть пальцев утрачивать. У ихтиостеги было по семь пальцев. Похоже, что ранние тетраподы обладали большим простором для экспериментов в количестве фаланг и пальцев, чем мы теперь. По-видимому, в какой-то момент эмбриологические процессы зафиксировались на пяти пальцах, и был сделан шаг, после которого нам оказалось трудно повернуть вспять. Трудно, но не очень. Встречаются же шестипалые кошки, а у людей бывает по шесть пальцев. Эти дополнительные пальцы возникают из-за дупликации. Еще одно прекрасное ископаемое из тропической Гренландии, датируемое границей девона и карбона, было названо Акантостегой. Как и ихтиостега, это животное имело плоский череп и конечности, характерные для тетрапод. Однако оно еще сильнее отличалось от того, что мы считаем стандартом. У Акантостеги было восемь пальцев. Наибольший вклад в исследование Акантостеги внесли Дженни Клак и Майкл Коутс из Кембриджского университета. Они считают, что Акантастега, как и ихтиостега, была водоплавающим животным, но имела легкие. Устройство конечности этого животного свидетельствует о том, что в случае необходимости оно могло перемещаться по суше практически так же хорошо, как и в воде. Выглядело же оно как гигантская саламандра. Возвращаясь к рыбьей стороне провала Ромера, Пандерихтис, также живший в позднем девоне, был чуть более близок к амфибиям, чем Эустонаптерон. Но если бы вы увидели его живьем, то назвали бы рыбой, а не саламандрой. Таким образом остается промежуток между амфибиеподобной рыбой Пандерихтисом и рыбоподобной амфибией Акантостегой. А где же звено между ними? Его поисками занималась группа из университета Пенсильвании, в том числе Нил Шубин и Эдвард Дэшлер. Основываясь на результатах той экспедиции, Нил Шубин сделал серию блестящих замечаний об эволюции человека в своей книге Внутренняя рыба. После долгого выбора места для поисков они отправились в горный район канадской Арктики, содержавший породы позднего девона. Отправились и нашли настоящее зоологическое сокровище Тиктаalik. Это имя никогда не забудется. По латыни – тиктаалик, а на индуистском языке оно означает Крупная пресноводная рыба. В связи же с видовым названием Тиктаалика разе я могу рассказать поучительную историю о самом себе. Услышав это название и увидев фотографии, я представил себе классические девонские отложения, знаменитый древний красный песчаник графства Девон и города Петры. Тот самый город цвета красных роз, который наполовину младше земных времен. Из стихотворения английского поэта XIX века Джона Бургона. Как же я ошибся. На фотографиях розовый отчаянно преувеличен, а имя было выбрано в честь мецената, финансировавшего экспедицию в Арктику. Вскоре после этого открытия я обидал с доктором Дэшлером, и мне было оказано честь осмотреть находку. Признаюсь, моё зоологическое я или и моя внутренняя рыба были потрясены до потери дара речи. Я представил, что смотрю в лицо своего прямого предка. Как бы фантастично не звучали мои слова, но эти не совсем розовые остатки были тем самым мертвым предком, который был всего наполовину младше земного времени. Если бы вам довелось столкнуться с живым тиктааликом нос к носу, вы скорее всего сбежали бы, до того он напоминал крокодила. Голова крокодила, на теле саламандры с рыбьим хвостом. У тиктаалика, в отличие от рыб, была шея, и он мог поворачивать голову. Со всех точек зрения тектоалик представляет собой совершенное, недостающее звено, Совершенное потому, что он практически ровно наполовину рыба, наполовину амфибия. А также потому, что тектоалик теперь с нами. У нас есть его ископаемые остатки. Их можно увидеть, потрогать, даже попытаться почувствовать их древность безрезультатно. и обратно. Выход из моря на сушу запустил цепочку преобразований в каждой сфере, от дыхания до размножения. Это был великий поход через биологическое пространство. Тем не менее, впоследствии некоторые вполне успешные наземные животные отказывались от завоеванной земли и с необъяснимым упорством стремились обратно в воду. Тюлени и морские львы прошли эту дорогу наполовину. Они показывают нам, как могли выглядеть промежуточные звенья на пути к китам и дюгоням. Киты, включая мелких китов, которых мы называем дельфинами, и дюгони со своими близкими родственниками ламантинами, совершенно оставили сушу и возвратились к жизни в море, как их далекие предки. Они вообще не выходят на берег даже для размножения. Однако им так и не удалось выработать ничего похожего на жабры, утраченные предками. И поэтому они продолжают дышать атмосферным воздухом. К другим животным, возвращающимся в воду хотя бы на некоторое время, относятся прудовики, водяные пауки, жуки-плавунцы, крокодилы, каланы, морские змеи, куторы, глопоговские нелетающие бакланы, глопоговские морские игуаны, водяные опоссумы, представители южноамериканских сумчатых, утконосы, пингвины и водные черепахи. Долгое время эволюция китов была для нас тайной за семью печатями, но в последние годы мы существенно приблизились к ее разгадке. Результаты, полученные молекулярной генетикой, показывают, что наиболее близкими родичами китов из ныне живущих животных являются бегемоты, затем свиньи, а после жвачные. Удивительно, что в результате генетического анализа Гипопотамы оказались в эволюционном отношении ближе к китам, чем к парнокопытным, свиньям и жвачным, которые внешне похожи на них гораздо сильнее. Вот и еще один пример того, что внешнее сходство организмов далеко не всегда указывает на их родство. Мы уже отметили это несоответствие, когда говорили о латимериях, для которых люди являются более близкой родней, чем другие рыбы. Эта аномалия была порождена выходом на сушу наших далеких предков. выходом, который ускорил их эволюцию и в результате которого двоякодышащие и латимерии остались позади. Они больше похожи на других рыб, чем на нас, просто потому, что не покинули воду. Бегемоты, по крайней мере, отчасти остались на суше и потому во многом похожи на своих далеких сухопутных родичей, жвачных, в то время как киты и их более близкие родичи Окончательно ушли в воду и изменились так сильно, что их родство с гипопотамами укрылось от всех ученых, кроме молекулярных генетиков. Как вышедшие на сушу далёкие рыбьи предки, будто бы отправились в космос или взлетели в небо на воздушном шаре, так и предки китов избавились от пут гравитации и свободно выплыли в пространство, освоившись в воде. В то же время палеонтологическая летопись китов до сих пор практически полностью состоявшая из белых пятен, Была в последние годы восстановлена, в основном благодаря находкам на территории современного Пакистана. История ископаемых китов настолько подробно описана в недавно вышедших книгах, в том числе в "Эволюция, о чем рассказывают ископаемые остатки Дональда Протера" и "Почему эволюция Истина Джерри Койна", что я решил подробно ее не пересказывать. Очевидно, осторожность предложенной диаграммы в книге Протера любого автора подмывает, авторы старых книг часто уступали этому соблазну. изобразить последовательность ископаемых животных, соединенных стрелками от древних к молодым. Однако никто не может утверждать наверняка, что амбулецетус произошел от Пакицетус, обозилезаурус от Ратхацетус. Вместо этого осторожно предполагается, что киты произошли от животного, родственного амбулецетус, похожего на него, возможно, именно от него. Эти животные представляют собой разные стадии эволюции китов. Постепенная утрата задних конечностей, превращение передних конечностей в ласты, уплощение хвоста и его превращение в хвостовой плавник вот некоторые изменения поэтапный ход которых можно наблюдать в этой элегантной эволюционной последовательности. Другая группа полностью водных млекопитающих сирены, к ним относятся дюгони и ламантины, имеет куда более неясную палеонтологическую летопись. Однако недавно было найдено прекрасное недостающее звено Пезазирен, шагающий ламантин с Ямайки. Его ископаемые остатки имеют примерно такой же возраст, как и остатки амбулоцетус, жившего воцени шагающего кита. В целом, пезазирен очень похож на современного ламантина или дюгоня. Отличаются они тем, что у пезазирен были две пары ног, пригодных для ходьбы, а у его потомков вместо передних ног плавники, а задних нет вовсе. Существует множество свидетельств, включая самые важные молекулярно-генетические, того, что сирены, родственники слонов, точно такие же, как киты, родственники гипопотамов. Тем не менее, пезазырен, вероятно, вел образ жизни, сходный с современными гипопотамами, проводил большую часть времени в воде, пользуясь ногами и для ходьбы, и для плавания. Строение его черепа, однако, не оставляет сомнений в том, что перед нами представитель сирен. Неизвестно, был ли Пезосирен прямым предком современных дюгоний и ламантинов, но он бесспорно хорошо подходит на эту роль. Когда книга готовилась к публикации, журнал Nature напечатал статью об ископаемом животном, обнаруженном в канадской Арктике и закрывающем лакуну в эволюционной линии современных холостоногих, тюленей, морских львов и моржей. Найденный скелет, сохранилось около 65% костей, был назван Pudgina dorvini. Он относится к ранней раннемеоценовой эпохе, примерно 20 миллионов лет назад. Это не очень давно. Карта мира тогда была почти такой же, как сейчас. Следовательно, найденный ископаемый тюлень или морской лев, их эволюционные пути тогда еще не разошлись. Был арктическим животным, обитателем холодных вод. На основании имеющихся данных мы можем утверждать, что древний тюлень жил и ловил рыбу в пресных водоемах подобно выдрам, за исключением калифорнийской морской выдры или калана. Жители океанического побережья. Среди современных тюленей большинство обитает в море, только байкальская нерпа населяет пресные воды. У пуджила еще не было ласт, но уже были лапы с перепонками. Вероятно, по земле он бегал как собака, не похож на современных хвостаногих, но проводил большую часть времени в воде, где плавал также по-собачьи, не прибегая ни к одному из двух способов плавания впоследствии принятых тюленями и морскими львами. У аккуратно закрывает пробел между сухопутными и водоплавающими существами в родословной лостоногих. Вот и еще одно пополнение в длинном списке звеньев, которые больше не являются недостающими. Перейдём к другой группе животных, вернувшихся с суши обратно в воду. Пример поразителен еще и тем, что некоторые из них впоследствии вернулись на сушу еще раз. В отличие от китов и дюгоней, морские черепахи не полностью ушли в воду. Они выходят на берег, чтобы отложить яйца. Как и все позвоночные, вернувшиеся в воду, они не смогли отказаться от дыхания атмосферным воздухом, но некоторые из них продвинулись в этом направлении несколько дальше китов. Эти водные черепахи обладая двумя камерами на заднем конце тела, насыщенными кровеносными сосудами, способны извлекать кислород из воды. Одна из австралийских речных черепах получает большую часть кислорода для дыхания буквально, как без стеснения говорят австралийцы, через задницу. Перед тем как приступить к обсуждению интересных эволюционных проблем, нам придется остановиться на занудных терминологических подробностях. Данный абзац связан с лингвистическими различиями английского и американского языков, и мог бы быть выпущен, поскольку русскоязычный перевод имеет мало отношения к сложностям общения американцев и англичан, если бы если бы те же самые трудности не испытывал английский зоолог пытающийся донести свою мысль до русского коллеги. В русском те же способы наименования черепах, что и в американском. Примечание научной редакции. Связаны они с языком. Не случайно Бернард Шоу сказал: "Англия и Америка это две страны, разделенные общим языком". Эта фраза с полным основанием относится к наименованиям черепах. В британском английском черепахи turtles это те, кто живет в море. Для наземных черепах имеется особое слово Testes. Своё наименование используется и для пресноводных черепах. В американском английском все эти животные называются одним словом черепаха. Поэтому для английского зоолога словосочетание наземная черепаха звучит дико, а для американского и русского нормально. Иногда в американской литературе слово Testes используется для обозначения отдельной группы черепах Testudinidae, а это современные наземные черепахи. А в британском английском этим словом называются все наземные черепахи, будь они представителями Testudinidae или другого семейства. Мы вскоре увидим, что есть вымершие наземные черепахи, не принадлежащие к Testudinidae. Вот такая путаница. Но зоологи на каком бы языке они ни говорили, называют обобщенно всех этих животных черепаховые или хелониевые. Калька с латинского названия Далее в тексте черепахи и хелониевые будут считаться синонимами. Наиболее заметный признак хелониевых панцирь. Как он развивался? Как выглядели промежуточные этапы его развития? Какими были недостающие звенья? Фанатик-креационист мог бы прибавить: "Кому нужна половина панциря?" Замечательным образом совсем недавно, незадолго до сдачи мною данной книги издателю Были обнаружены ископаемые остатки, дающие ответ на этот вопрос. Остатки принадлежат водной черепахе, жившей примерно 220 миллионов лет назад. Они были обнаружены в позднетриасовых отложениях на территории современного Китая. Животное было названо зубастой полупанцирной черепахой Andatokalis simaistaysha, и из ее названия можно заключить, что, во-первых, в отличие от современных черепах, у нее были зубы, во-вторых, она обладала половиной панциря. Кроме того, хвост Андотокалис был существенно длиннее, чем у современных черепах. Все три особенности делают ее прекрасным, недостающим звеном. Живот ее был, как и у современных морских черепах, покрыт пластроном, брюшным щитом, а спинной щит практически отсутствовал. Спина Андотокалис была по всей видимости мягкой, как у ящерицы. Несколько плотных костных фрагментов наподобие характерных для крокодилов чешуй все таки имелись. Ребра были уплощены, будто животное пыталось сформировать эволюционную основу будущего панциря. И вот мы приходим к интересному противоречию. Авторы статьи, представлявшие миру Андатокалис, Ли, У, Риппель, Ван и Джао, для краткости я буду называть их китайскими авторами, хотя Риппель не китаец. Считают, что открытое ими животное действительно прошло половину пути к полному панцирю. Другие зоологи не соглашаются с авторами, так как считают, что эволюция панциря происходила не в воде, а наш полупанцирник – водное животное Журнал Nature, следуя традиции, публикует в особой колонке комментарии выдающихся экспертов к наиболее важным статьям. Комментарии, посвященные статье о бандатокалис, были составлены двумя канадскими биологами Робертом Рейшем и Джейсоном Хедом, которые предложили альтернативное объяснение Может быть, панцирь развился на суше до того, как предки андатоколис вернулись в воду. В таком случае андатоколис мог потерять спинной щит уже после возвращения в водную среду. Некоторые современные нам морские черепахи, пишут рейшихед, например, гигантская кожистая черепаха, полностью или почти полностью утратили спинной щит, так что это предположение правдоподобно. Отвлечемся ненадолго, чтобы ответить на вопрос Какой толк в половине панциря? Или так. Почему у Андатокалис броня только на животе? Может быть, потому что эта черепаха большую часть времени проводила в поверхностных слоях воды, и опасность чаще всего грозила ей из глубины? Современные акулы часто атакуют снизу. Во время Андатокалис они были широко распространены, и ничто не указывает на отличие их прежних охотничьих приемов от нынешних. В качестве параллельного примера можно привести один из самых неожиданных ходов эволюции дополнительная пара глаз рыбы Ботилихнопс. По всей видимости, они были предназначены именно для предупреждения атаки хищников снизу. Основной глаз смотрит наружу, как у всех рыб, но на нижнем крае основного глаза есть еще один, небольшой, со своим хрусталиком и сетчаткой. Если уж ботили Хнобс постарался настолько, что отрастил лишнюю пару глаз, то наращивание дополнительной брони на животе выглядит не таким уж большим делом. Ластрон этой черепахи был необходим. А если вы спросите, почему бы заодно не отрастить и спинной щит, просто на всякий случай. Ответ будет таким: панцирь тяжел и неудобен, он сложен в эксплуатации, а его выращивание обходится недешево. Эволюция это всегда компромисс. Для наземных черепах этот компромисс заключается в приобретении тяжелой, прочной брони. Многие морские черепахи напротив делают выбор в пользу мощного брюшного щита и облегченного спинного. Андатокалис таким образом просто продвинулся по этому пути чуть дальше. Если с другой стороны, китайские авторы правы, и Андатокалис находился на пути к полному панцирю, и соответственно, панцирь развился в воде. то получается, что современные наземные черепахи, обладающие полными панцирями, происходят от водных черепах, и это, как мы увидим чуть позднее, скорее всего правда. Но тогда современные наземные черепахи представляют собой результат вторичного выхода на сушу. Удивительно, никто и никогда не утверждал, что киты или дюгони возвращались на сушу после успешного выхода в водную среду. Альтернативная версия предполагает, что сухопутные черепахи жили на суше и развили панцирь независимо, параллельно с водными родственницами. Это заметим, возможно. Но так получилось, что у нас есть несколько весомых причин полагать, что морские черепахи действительно вышли на сушу повторно и дали начало современным наземным черепахам. Если мы, основываясь на молекулярных и других признаках, нарисуем филогенетическое дерево современных черепах, То мы увидим, что практически все группы обитают в водной среде. Сухопутные черепахи составляют единственную ветвь Testudinidae, окруженную со всех сторон богатейшим скоплением водных ветвей хелониевых. Современные сухопутные черепахи всего лишь веточка на древе морских черепах. Их морские предки построились и дружными рядами поползли обратно на сушу. Этот факт отлично согласуется с гипотезой, что у существа вроде Andatochalis Пансер развивался в воде. Но тут возникает другая проблема. На филогенетическом древе, как вы уже заметили, помимо наземных Testudinidae, имеются еще два наземных рода вымерших панцирных черепах: Proganochlys и Epochelys. Я получил от редактора совет не злоупотреблять греческими названиями, однако в данном случае это оправдано. Proganochlys переводится примерно как предок черепахи или первобытная черепаха. И я не знаю, о чем думали авторы, называя это животное. К сожалению, правила зоологической номенклатуры строгие, и даже очевидные ошибки уже не могут быть исправлены. Таксономия знает множество ошибок. Мне нравится более прочих история названия кайя крупнолистной или африканского красного дерева. По легенде, кайя на одном из языков значит я не знаю. Очевидно с подтекстом, и мне на это наплевать. Почему бы вам не прекратить задавать дурацкие вопросы о растениях? Проганошлис и Полеашасис на схемах обозначаются как сухопутные. Почему? Обсудим позже. Они лежат вне ветвей, представляющих водных черепах. Похоже, что два этих рода были изначально сухопутными. До открытия Андатокалис эти останки были наиболее древними обнаруженными хелониевыми Они жили в позднем триасе, как и эндотокалис, но позднее, примерно на 15 миллионов лет. Некоторые вполне авторитетные ученые, реконструировали их образ жизни как пресноводный, однако недавно обнаруженные данные достаточно уверенно определяют их как сухопутных жителей. Вы можете спросить: "А как по остаткам можно определить, в воде или на суше обитало то или иное вымершее животное?" Иногда все достаточно просто. Так, ископаемые остатки ихтиозавров, рептилий современных динозавром, обладавших плавниками и веретенообразными телами, выглядят как дельфиньи, и жили они как и дельфины в воде. В случае черепах, однако, не так прост. Несложно догадаться, что прежде всего следует обратить внимание на конечности. Ласты довольно сильно отличаются от ходильных лап. Уолтер Джойс и Жак Гаттье из Ельского университета подняли это утверждение с уровня здравого смысла до конкретных цифр. Сняв по три ключевых измерения с конечности 71 вида современных нам хилониевых, я все таки сумел справиться с искушением и не стану приводить подробную схему их расчетов, чертовски остроумную, Они сделали четкий вывод. Конечности Проганошлис и Полиошасис были ходильными ногами, не ластами. Следовательно, они были сухопутными черепахами и жили на суше. Тем не менее, для современных наземных черепах они являются очень далекими родственниками. А вот и проблема. Если мы соглашаемся с китайскими авторами в том, что полупанцирный Андатокалис эволюционировал в воде, то как объяснить два рода, покрытых полным панцирем сухопутных черепах на суше, да еще спустя 15 миллионов лет? Если бы наш разговор происходил до открытия Андатокалис, я бы без тени сомнения сказал, что Проганошлис и Полеошасс были представителями сухопутных предковых групп до возвращения в воду. Панцирь развивался на суше. Часть панцирных черепах отправилась в море, как позднее поступили тюлени, киты и дюгони, а другие остались на суше и впоследствии вымерли. Затем часть морских черепах вернулась на сушу и произвела на свет всех современных сухопутных черепах. Именно так, кстати, я и писал в первом варианте этой главы до выхода статьи, описывающей Андатокалис. Однако после открытия Андатокалис спор возобновился. Теперь мы имеем три вероятных сценария в равной степени интригующие. Первый Как про так и полиошасис представляют собой выживших представителей наземной группы, которая до этого отправила некоторых своих представителей в воду. Потомком этих пионеров является андатокалис. Эта гипотеза предполагает, что панцирь развился на суше целиком, а андатокалис потерял спинной щит в воде, сохранив при этом пластрон. Второй. Как предполагают китайские авторы Панцирь мог развиться в воде, причем вначале развился пластрон, защищающий живот, а позднее спинной щит. В этом случае кем нам считать прогоношлис и иполяшасис, живших на суше после водного андатокалис с его полупанцирем? Прогоношлис и иполяшасис могли независимо развить панцирь. Третий. Прогоношлис и иполяшасис представляют собой потомков более раннего возврата из воды на сушу. Изумительная мысль. не правда ли? Мы уже вполне уверены в том, что по меньшей мере однажды черепахи смогли вернуться на сушу. Ранняя группа сухопутных черепах перешла в водную среду своих еще более древних предков, стала морскими черепахами, а затем еще раз вышла на сушу в качестве реинкарнации сухопутных черепах, тестединедай. Это мы знаем наверное, или почти наверное. Но теперь мы столкнулись с предположением, что этот двойной эволюционный путь был пройден дважды, не только современными наземными черепахами, но и триасовыми Проганошлис и Эполяшасис. В одной из предыдущих книг я назвал ДНК генетической книгой мертвых». Благодаря естественному отбору ДНК любого животного является в определенном смысле летописью условий и эпох, в которых были отобраны предки этого животного. Так, генетическая книга мертвых у рыб описывает моря временных предков. Первые главы нашей и большинства млекопитающих книги рассказывают о море, последующие о суше. Третья часть такой книги китов, дюгоней, морских игуан, пингвинов, тюленей, морских львов и морских черепах описывает героическое возвращение на эволюционный полигон далекого прошлого в море. Но в книге поразительных наземных черепах, возможно, дважды независимо и совершенно раздельно во времени и пространстве появилась четвертая глава, посвященная последнему выходу на сушу. Есть ли другое животное, у которого генетическая книга мертвых содержит столько крутых поворотов сюжета, столько слоев полимпсеста? Напоследок скажу, что я не могу без удивления думать о черепахах, обитающих в пресных и солоноватых водах. Об этих близких родственниках сухопутных черепах. Перешли ли их предки непосредственно из моря в солоноватые воды, а оттуда в пресные, представляют ли они промежуточную стадию на пути из моря обратно на сушу, или они снова решили повернуть и двигаться к воде от предков, близких к современным сухопутным черепахам? Продолжают ли хелоневые скитаться туда и обратно между водой и сушей на протяжении своей эволюции? Может ли этот палимпсест содержать еще больше слоёв? Постскриптум. 19 мая 2009 года, в то время, как я правил макет этой книги, в сетевом научном журнале PLoS ONE появилось сообщение об открытии недостающего звена между лемурами и обезьянами. Это животное, получившее название Дарвинис масолей, жило 47 миллионов лет назад во влажном лесу на территории современной Германии. Авторы открытия утверждают, что это наиболее полная находка ископаемого примата всех времен. Она содержит не только кости, но и кожу, волосы, части внутренних органов и даже последнюю пищу, съеденную животным. Сколь бы прекрасно ни была эта находка, она вызвала шумиху, затуманивающую взор научной общественности. На телеканале Sky News объявили, что это ни много не мало восьмое чудо света, которое наконец-то подтвердило истинность теории эволюции Чарльза Дарвина. Вот тебе и Юрьев в день. Недостающие звенья по-прежнему властвуют над умами.